Глава одиннадцатая. Ух ты! Совсем по-детски протянул Мирон. Дворянский герб, правда? Чистое, подтвердил я. От Мирона так и повеяло нерешительностью. Кузнец разрывался между мечтой и желанием быть как все. р о м а н и злучал довольство, будто биржевой аналитик, который за неделю до пика предсказал рост акций. Филипп и Славик так и фонтанировали эмоциями. Фил любопытством, слава радостью. А вот от а к а к и Ивановича яственно шло раздражение в п е р е м е ш к у с усталостью. Как же я устал нянчиться с н е д р о с л я м и Наконец-то вздохнул к н я ж и й представитель и, махнув рукой, повернулся на выход. Я так понимаю, под н е д р о с л я м и он имел в виду шкалоту. Видимо, мужик и впрямь подзадолбался. На думаешь, приходи! – бросил он Мирону и вышел из дома. Вот так вот з а к р у ч и н и л с я кузнец. Беспомощно переводя взгляд с одного из нас на другого, он явно решал для себя какую-то важную внутреннюю дилему. м Мирон, я встал с койки и положил руку на плечо з д о р о в я к у Служить достойному не зазорно. Это тот же самый путь чести, просто л и ч н о у меня другой путь. Понимаешь? Понимаю. Медленно кивнул кузнец. Как ты ловко все одной фразой разложил. В эмоциональном плане четко ощущалось, как с плеч Мирона свалилась самая настоящая скала. Языком молот ь н е м е ш к и ворочать. Усмехнулся я. Парни, что скажете насчет обеда? Я готов съесть целый тазик пельменей. Я за. Коротко усмехнулся Роман. Предлагаю пройти в таверну через наш ангар, заодно покажем наши трофеи. «Да, да, горячо поддержал Дубровского Славик. Кстати, а тот т р о ф е я х мне нужно к Стеле. Без нового ранга не смогу разобраться. Наши м ы с л ь насчет боев на у г а х еще в силе? Тут же поинтересовался Фил. Я уже продумал основные моменты. Слав, я переадресовал вопрос нашему гению. Сможем? Сами уги П пока нет. Печально покачал головой очкарик. Сложно. Сами нам не нужны, я решительно махнул рукой. По сути нужны доспехи с усилителями и сверху броня под ук. э д а кастилизация. Это можно, немного подумав, кивнул Славик. Но нужен ранг. Дайте два дня, парни, прикинул я про себя. Если не выйдет, попробуем решить через капитана. Он будет на обеде, немногословно добавил Роман с солдатами. Вот и пообщаемся, кивнул я. Вы, кстати, как насчет сегодняшней вылазки? Лучше завтра, покачал головы Роман. Бессонная ночь. А я могу? не согласился Мирон. И я поддержал его Фил. Я -то тоже, неуверенно выдавил из себя Славик. Слав, сможешь настроить уцелевших ремонтников, чтобы они слушались тебя и Фила? Смогу, подтвердил Очкарик. Но максимум в де десяти метрах. Пойдет, отозвался я. Значит, смотрите, сегодня вечером показываем зрителям питоводов. Кого? Удивился Филип. п Ну, погонщиков, поправился я. Одно и то же быстро приедается, поэтому сегодня будет битва конструктов. Слава, Фил, делайте, что хотите, но ваши конструкты должно уверенно поражать механическую силу противника. Справитесь? Наверное, задумчиво протянул Филип. п м а с л о и горючки у нас сейчас навалом. Можно сделать мобильные огнеметы. И несколько подрывников, азартно предложил Славик. а поражающий элемент возразил Фил. Взрыватель-то не проблема. б о л т ы предложил Славик. На барахолке закупимся. Парни, я с улыбкой посмотрел на заспоривших ребят. Сначала обед. А то знаю я таких творческих личностей. Увлекутся и все, уйдут с головой в работу. Ходи их потом чуть ли не с ложечки корми. Выбравшись из дома через окно, мы попали во что-то среднее между типичным российским гаражом и лабораторией Железного человека. Разобранные узлы, истекающие маслом шестеренки, аккуратно разобранные силовые щиты и ровные кучи манипуляторов. По большому счёту ещё пара вылазок, и у нас будет своя мини-армия к о н с т р у к т о о в И это ещё без учёта найденного мной Хабара. В общем, планы по фарму пустыни, рукопашных б о ё в между угами и другими механизмами воплощались в жизнь прямо на глазах. Напоследок я подошел к лежащему на столе урагану и с любовью погладил мою малютку по матовому прикладу. Если у принцессы Рифы появится когда-то конкурент в вопросе любви с первого взгляда, то это явно будет одна шестизарядная малышка. Когда же мы наконец залезли в окно таверны, в нос тут же ударил божественный аромат. Уж не знаю, кто из девчонок отвечал заготовку, но пахло нереально вкусно. Пройдя из служебного помещения в зал, мы поздоровались с взводом капитана Оута, с пятеркой Прокудина Горского и неожиданно стройкой Гидерика. По крайней мере, я решил называть их именно так. Помимо солдат а дворян в таверне находился еще один местный с колючим взглядом, от которого так и несло каким-то нездоровым азартом и похотью. Это он что, на д в о р я н о к что ли нацелился? Смертник, не иначе. К тому же отмороженный, рассунулся в трактирчик, в котором обедают одаренные и местный гарнизон. Значит, или он настолько крут, что не боится даже капитана Оута, или залетный гастролер. Ставлю сотню, что гильдейцы решили прощупать нашу базу. Ни с кем другим я пока здесь не поссорился. Может быть, конечно, это человек Громова, но эти грязные иманации похоти нет вряд ли. Кстати, надо попросить Славика придумать на всякий случай какие-нибудь жучки для каждого из нас. Мало ли, что может случиться. Да и капитану намекнуть о возможном м -м, террористе. Ох, чувствую, сегодня меня ждет очередной бег в к о л е с е в попытках все успеть и очередные переговоры. Вообще, попав в мир м е ч а магии и шестеренки, я предполагал, что буду больше работать м е ч о м но ну и швыряться магией. Но по итогу, как обычно, приходилось работать головой, ну и языком. Наскоро перекусив, мы отдали должные стрепне Алексии и Айны и разделились. Мирон, Фил и Славик отправились в мастерскую готовиться к вечернему бенефису, ну а мы с Романом подсели к капитану Оуту. Я вопросительно посмотрел на Романа. И тот явно рисуясь перед новеньким макрисом, установленным под потолком, разрешающим, а х н у л мне рукой, мол, давай, Миша, поболтай, пока я отдыхать изволю. Сочувствую, ребят, первым начал беседу капитан. Победа в золотом мече вам, считай, не светит. Посмотрим, не стал спорить я. И спасибо за консультации. Всегда рад помочь, усмехнулся в о и н Какие планы дальше? Зависит от того, понравился ли вашим солдатам обед. Я отзеркалил ухмылку капитана. Парни, понравился обед. Вроде бы не громко поинтересовался Оуд, но посуда в таверне тут же зазвенела от слитного ора солдатских глоток. Так точно, сэр. Отлично, расплылся в улыбке я. Вот только что делать со стариной Генрихом? поморщился капитан. Давайте скопируемся, о е р предложил я. Разделим сегменты. К примеру, у Генриха будут питаться солдаты, а у нас в таверне офицеры и так далее. Мои офицеры и сержанты будут есть то, что едят солдаты, отрезал капитан Оут. Но сама мысль интересная. У Генриха простая еда, и гильдейские брезгуют ходить к нему. Но свой ресторан открыть пока не могут, поэтому и перебиваются, кто как может. Понял, кивнул я, делая пару заметок в своем верном блокноте. Сегодня познакомимся с Генрихом. Вот и хорошо. Оуд заметно повеселел. Видать, он действительно был отличнейшим командиром, который до конца заботится о своих людях. Капитан, скажите, та платформа, которой управлял рядовой Косой, сколько она стоит и, возможно, ли ее взять в аренду? Косова зовут Федя Зайцев. Усмехнулся Оуд. Что до платформы, то для вас, капитан покосился на сидящего рядом ж и ж и к а и неохотно предложил 1 0 процентов от рыночной стоимости груза. По идее можно было поторговаться и сбить цену до семи-восьми процентов, но бывают такие моменты, когда ты понимаешь, человек не себе кусок урвать хочет, а за дело р а д е е т К тому же я чувствовал, как капитану прямо-таки тошно от всех этих торговых моментов. Договорились. Я вопросительно посмотрел на Романа, и тот кивнул, подтверждая сделку. У нас есть пять платформ. Тут же подобрел капитан. Со вчерашней вашей добычей мы ничего брать не стали. Это была, скажем так, демонстрация возможностей. Что-то мне подсказывает, усмехнулся я, что обратись мы к гильдейским ценник был бы выше. Минимум шестьдесят, подтвердил л у т и презрительно бросил: Торгаши. Торгаш и т о р г о ш а м розни к а п и т а н о у т не согласился я. Впрочем, давайте сменим тему. Давай, кивнул нахмурившийся капитан. Те пять платформ, о которых вы упомянули, насколько они быстрые? Три стандартные. Вчера была как раз одна из них. Оставшиеся две развивают скорость колесницы. Для управления требуется третий ранг инженера. Отлично, я переглянулся с Романом. Вскоре они нам понадобятся. Накопители за ваш счет. Тут же предупредил капитан. Тренировки, я так понимаю, начнем с завтрашнего дня? Да, подтвердил я. Скажите, капитан, на какой заставе мы можем найти гимназиста Влада Крошина? Обещание нужно выполнять. К тому же помочь старшаку будет мне не накладно. Я осведомлюсь в рассылке, и если нужно, мы можем послать ему голубя. Немного подумав, ответил воин. Будет здорово. Совершенно искренне отозвался я. И последний вопрос: есть ли варианты попасть к Стеле? Только по служебной необходимости, помрачнел Оут. Порталы находятся под управлением гильдии. Именно гильдии, уточнил я, не князя? Воин отвечать не стал, лишь молча пожал плечами, словно говоря: вот так и живем. Спасибо за беседу, капитан. Мы с Романом поднялись из-за стола и р а с к л а н и л и с ь с также поднявшимся на ноги воином. До вечера. Удачи, господа гимназисты. Коротко кивнул о у т и погнал солдат на выход. Мы же с Дубровским направились к терпеливо д о ж и д а ю щ е й с я настройки дворян. Добрый вечер, господа. Учтиво поклонился Роман. Вы позволите? С удовольствием. Склонил голову Гидерика. Не желаете ли лимонного морса? Прекрасно утоляет жажду. Примного благодарен. Пожалуй, не откажусь от пары г л о т к о в Я же терпеливо стоял рядом и ждал, пока дворяне закончат обмениваться любезностями. Увы, но пока нас смотрят зрители, лучше засунуть свое эго куда подальше и сыграть роль вежливого вольника. Господа, Гидерика наконец томахнул рукой предлагая нам присесть. Перейдем к делу. С удовольствием, мысленно ответил я, но опять же решил не лезть на рожон. С удовольствием, Антуан, прочитал мои мысли Дубровский. Полагаю, речь пойдет о дамах. Вы правы, Роман. Не стал спорить Гидерика. Дмитро и Аден, выполнив миссию, вынуждены были убыть по делам семьи, и наши возможности урезаны. Но вы ведь практически выиграли состязание. Изобразил удивление Роман. Еще никто не набирал сотню очков без награды за выполнение основного задания. Мы приехали на практику не б а к л у ш и б и т ь а совершенствовать наши боевые навыки. Пафосно произнес Антуан, и я ему мысленно похлопал. Из всех дворян мне больше всего нравились Дубровский, Пожарский и Гидерика. С Дубровским все понятно, он братюня, если, конечно, так можно выразиться, от дворянине. Пожарский показал себя адекватным целителем и человеком чести. Ну а Гидерика? Гидерика был мне чем-то интересен. Вот и сейчас он довольно быстро проанализировал вчерашний день, в особенности нашу успешную вылазку. и м г н о в е н н о поменял тактику. И откровенно говоря, держался он перед камерой отлично. Достойное решение. Нейтрально отозвался Роман. Хотите восстановить статус пятерки? Хотим. Не стал спорить и н т у а н Если, конечно, дамы и сами не будут против. Пожарский и Уваров синхронно кивнули, и все трое вопросительно посмотрели на Романа. Хм. Задумался Дубровский. Одну минуту, господа. Выйдя из за стола, он направился к сидящим за небольшим столиком девчонкам и вскоре вернулся, в е д я их под руки. Айна, как обычно, так и фонтанировала милотой, а Алексия сегодня играла роль эдакой роковой красавицы. Добрый день, сударыни, выглядите просто очаровательно. Позвольте за вами поухаживать. Может быть лимонного морса? О нет, только не по новой. Михаил, Роман что-то понял по моему страдальческому лицу. И пришел мне на помощь. Будь добр, проверь, как дела у ребят. С превеликим удовольствием, о достопочтимый Роман. Дубровский едва заметно поморщился, а я виновато улыбнулся. Прости, Ром, но удержаться от подколки было выше моих сил. Дворяне о б м е н я л и с ь понимающими взглядами, мол, Роман молодец, отослал форточника с важного разговора. Но я был готов расцеловать Дубровского. Пусть обязательно гарантируют безопасность девчонок. Едва слышно шипнул Яроме, выходя из за стола мимо него. Роман не ответил, но по его эмоциям я понял, что он меня услышал. Что ж, а пока дворяне общаются, я схожу познакомлюсь с Генрихом, проверю, куда делся этот подозрительный тип, и смотаюсь до Тайника. На этот раз я поступил умнее и под халат надел мундир гимназиста, от чего прогулка по вымершим улицам заставы оказалась не столь изнуряющей. Да было жарко, да горло мгновенно пересохло, а солнце казалось хочет выжечь глаза. Но было терпимо. К тому же я теоретически мог не опасаться слежки. Но ну, кто в такую жару будет выходить из дома? А вот на деле я постоянно чувствовал на себе колючий взгляд того типа и ставерны. И в какой-то момент я даже почувствовал себя голым, что ли? Вот чего мне стоило взять из пространственного кармана пистолет оператора у г а Ладно, лазерный достать не смог, но стандартный-то пистолль. Почему не взял? Побоялся, что кто-нибудь заметит и слухи поползут раньше, чем нужно. В любом случае мне точно нужна пушка. Это среди своих одногодок и воснах я могу что-то показать в ближнем бою, но против взрослого мужика ни бокс ни дзюдо не помогут. Вот только бежать сейчас в пустыню к тайнику, наверное, не самая лучшая идея. Поэтому я стараясь держаться центральных улиц, первым делом направился к Генриху. Увы, но разговор с владельцем единственного до нашего появления трактира не получился. Отставной солдат не видел в тринадцатилетнем подростке серьезного собеседника. Единственное, что я смог от него добиться, были эмоции: усталость, разочарование, страх будущего и чувство долга. Генрих с удовольствием переехал бы в г р а д к своей дочери. Об этом он поведал мне в первую очередь, но бросить своих бывших сослуживцев не мог. А еще у него был какой-то секрет, поскольку, когда Генрих говорил про дочь, в эмоциональном плане он походил на сухарь, а когда упомянул бывших сослуживцев, заметно п о т е п л е л изнутри. В конце концов я пообещал вернуться с капитаном Маутом и с явным облегчением выбрался на улицу. Сама таверна мне не понравилась, какая-то она была запущенная и унылая. А находиться внутри было как-то тягостно, будто ее кто-то проклял что ли. Выйдя из помещения, я первым делом почувствовал колючий взгляд незнакомца и только потом царящий на улице жар. Ох, не нравится мне этот тип. Не, он точно не местный. Срисовал обстановку в трактире, понял, что в открытую лесний вариант и решил взять языка. Иначе зачем он поточился за мной на такую жару? Вопрос, что с ним делать? Сдать капитану, а вдруг что-то п о ч у е т и затаится? Получить удар в спину как-то не хочется. У меня-то есть чутье воина, которое, если что, меня предупредит. А вот остальные, тем более девчонки, тем более в таверне от него так и ни слова жделием. В принципе, можно дождаться, пока этот тип попытается напасть на них и скрутить его. Героично все дела. С другой стороны, зачем рисковать, если есть более надежный способ? Не сказать, что простой, но других вариантов я пока не вижу. Точнее вижу, но что-то меня толкает на этот сумасшедший поступок. Может быть, злость, которая вспыхнула в груди, когда я почувствовал исходящую от него похоть. Ведь дворянки еще совсем маленькие по меркам моего мира. Ведь что такое 14-15 лет? Пусть даже а л е к с и й и выглядит на 16 и внешне вполне себе ничего. В груди снова к о л ь н у л о злостью и даже бешенством. Решено. Зачем использовать в качестве живца девчонок, если можно выступить в этой роли самому? Да, опасно, но хоть совесть мучить не будет. Я прислушался к своему самочувствию и решительно направился к воротам. На мне мундир, после влитого в меня з е л ь я чувствую себя на все триста процентов. Сама собой активировалась аура, давая бонус к воинской стезе. Я справлюсь. Была не была, и я побежал, стараясь выдерживать баланс между скоростью, дыханием и самочувствием. Купится не купится. В принципе, даже если нет, мне все равно надо добраться до спрятанных пространственных карманов. А если да, то мне нужно то всего ничего. Первым добежать до тайника. Я бы на его месте последовал за легкой мишенью. Подумаешь, тринадцатилетний сопляк, к тому же н е д в о р я н и н Полчаса вдумчивой работы, и я расскажу все, что знаю, и даже привру сверху немного от себя. Посмотрим, что он решит. Застава уже скрылась из виду. Вокруг меня во все стороны расстилались бесконечные песчаные барханы, и бежал я по моим прикидкам уже минут двадцать. Решив, что мутный тип с колючим взглядом не решился меня преследовать, я только хотел было сбавить ход, как неожиданно на карте появилась красная точка. А сзади так и повеяло смертельной опасностью. Все-таки решился. Я прикинул о с т а в ш и е с я до т а й н и к а расстояние и в з в и н т и л тем п бега. В кровь тут же ударил адреналин, в груди появилось приятное чувство намечающейся драки, а на губах само собой заиграла злая усмешка. И да начнется забег, главным призом в котором будет жизнь.